Глава сорок четвертая. Тогда на том все и закончилось, но с того вечера отношения с Рейко стали очень напряженными. Приходилось быть настороже, как бы она ни подсыпала чего-нибудь в еду и питье. Здесь яда нет, говорила Рейко в насмешку. Я уже попробовала. Она тоже постоянно была настороже, боялась, как бы он ни сбежал. Даже когда она шутила, в глазах ее был яд. От доброй женщины, по детски разговаривающей женщины, не осталось и следа. Теперь каждое её слово было пропитано презрением. Надо беречь свою драгоценную жизнь, а вдруг ты простудишься? Какой ужас! Я обязана создать все условия, чтобы ты жил долго-долго. Давай всё-таки заведём шпиццу. На тебя ведь рассчитывать бесполезно, ты такой беспомощный. Не дай бог что случится, сразу сделаешь ноги. Ещё то отрыцарь. У тебя нервы горят, когда ты ешь, садишься. Может, тебе усиленное питание организовать? С тех пор, как Данило выходил из дома, Райка шла вместе с ним, если ей надо было куда-то. Она всегда тащила его за собой. Райка стала одеваться ещё нелепее, из злоупотреблять успокоительным и сонтворным, придумывала вызывающие странные наряды. Как-то при виде бумажных фонариков её осенила идея. Она сделала себе платье из бумаги такой формы и повела его в GoGo-бар потанцевать. В самый разгар веселья она вдруг закричала: "Я лампа, я горю, рвите меня, рвите!" Окружившие её парни бросились к ней, стали срывать с неё платье, а она, оставшись в одной ярко-красной комбинации, продолжала безумный танец. Когда она окончательно опьянела от происходящего, Ханил стал прикидывать, как лучше убраться из бара, но именно в этот момент у Рейка сработала интуиция. "Ты куда это?" сказала она, преграждая ему путь. Ханил направился в туалет, а она ждала его у двери. Таблетки будили в Рейке дар предвидения. Она сама об этом говорила. Собираешься сбежать сегодня ночью? Не получится. Я знаю, что ты готовишься. Деньги, которые снял со счёта, зашил в пояс и даже спишь с ним. Трус, только за свою жизнь трясёшься. А в баре грохотала музыка, а рейка дёргая станцы всё кричала в лицо Ханилу. Крохабор, попробуешь смыться, убью. Так что стой где стоишь, дольше проживёшь. Ну что, видишь, я уже схлынулась. А я и не знала, как это приятно сойти с ума. Если бы знала, поторопилась бы с этим делом. Потом был еще один такой вечер на какой-то дискотеке. У Рейка вдруг заболел живот, и она попросила Ханию проводить ее в туалет. Делать нечего, пришлось пойти с ней и довезти до самой кабинки. Там его застало заглянувшая по своим надобностям женщина. Она подняла шум и вызвала управляющего, который выставил Ханию из туалета. Вот сейчас мой последний шанс. С этой мыслью Ханию выскочил на улицу. На случай, если его будут преследовать, выбрал направление, которое, как ему казалось, меньше всего могло привлечь Рейка. И погрузился в лабиринт тёмных улочек. Чтобы не вызвать подозрений, он не побежал, а пошёл обычным шагом. Время позднее, такси по дороге не попадались. Да и останови, хани, у кого-то пришлось бы долго уговаривать водителя, что означало потерю времени. Поэтому надо было идти и не останавливаться. Ничего другого не оставалось. Ситуация критическая. Не зная, где укрыться, хани уметался туда-сюда, крутился в улочках, по обе стороны которых тянулись неотличимые друг от друга дома. Проходил один за другим освещённые неоновыми огнями переулки, наступал на шнырявших под ногами крыс, отталкивал уличных бродяг в отпахших его за рукав. Так он ощутился в третьеразрядном цельном жилом квартале, где под железнодорожным мостом теснились сонные домики с низкими крышами. Вдоль земляной насыпи громоздились кучи мусора, Улица была незамощена. В тусклом свете городских фонарей то там, то сям валялись оставшиеся после стройки кучи гравия. Хани ушагал как автомат, долго не замечая этого. Утирая пот с албаносвым платком, он немного замедлил ход, чтобы свернуть за угол, и услышал за спиной чьи-то тихие шаги. Он ускорился. Звук шагов преследовал его. Остановился. Тишина.